Ереси в христианстве Начиная разговор о ересях, следует прежде всего дать определение этому термину. Так вот, ересь в переводе с греческого языка означает сознательное отклонение от определенного религиозного учения. Ересью также можно назвать инакомыслие или разномыслие, кроме того, в иудео культуре, в недрах которой возникло и развивалось христианство. Этим понятием обозначались философские или религиозные школы. В частности, так именовались фарисеи и саддукеи. Что же касается ересии в христианстве, то это, как и в целом любая ересь, отрицание или сомнение в той или иной доктрине христианской веры. При этом необходимо видеть разницу между ересью и отступничеством и расколом. Например, отступничество предполагает практически полный отказ от христианской веры, а раскол — это нарушение единства церкви. А вообще, в начальный период истории христианства ереси не имели широкого распространения, а ограничивались сравнительно небольшими территориями. Однако, начиная с IV столетия, некоторые из них усилили свое влияние на значительную часть Римской империи. Подобная ситуация и вынудила церковь вступить с ними в активную борьбу, которая продолжалась практически постоянно, потому что место одних ересей занимали другие. Поскольку ереси периодически возникали в недрах христианства, их постоянно изучают историки этой религии. Однако, несмотря на многовековую историю исследований этого явления, по сей день отсутствует не только общепринятая классификация ересей, но и теория их возникновения. Впрочем, для объяснения этого явления был выдвинут ряд теорий. Например, согласно одной из них, ереси — это продукт деятельности дьявола. В современном же богословии принято считать, что в период становления христианской церкви ереси появлялись в результате острого конфликта сторонников новой веры и ее противников. Одновременно ряд богословов склоняется к версии, что раннее христианство представляло собой мозаику неустоявшихся взглядов и идей, что способствовало появлению и существованию различных ортодоксий. Чтобы исключить эту фрагментарность, необходим был некий фундамент, состоящий из единых формулировок и ритуалов. И создание этих базисных основ явилось важнейшей проблемой уже первых шагов христианства а ее стержнем стала борьба с различными толкованиями учения Христа, появившимися практически сразу же после его распятия. Особенно активно предостерегали христиан от лжеучений в своих посланиях Павел Иоанн, апостол Петр. Придерживаясь этой догмы, уже в первые века поместные церкви заявили, что приверженцы новой веры должны принять и христианское учение. Причем только при соблюдении этого условия возможно крещение. Чтобы не спровоцировать раскол церкви, начиная с 3 века, ереси подвергались осуждению на поместных и вселенских соборах. Более того, с 385 года еретиков стали приговаривать к смертной казни. Хотя, как считает французский богослов Марис Бевино, в начальный период становления христианства отцы церкви были противниками смертной казни за еретические воззрения. Инициатором же таких наказаний стала светская власть. И произошло это после введения ереси в гражданское право фессалоникийским эдиктом в 380 году. До этого у церкви отсутствовали правовые механизмы для борьбы с ересью, поскольку она не имела поддержки со стороны государства. Этим эдиктом повелевалось, чтобы неправославные православные не делали церковных собраний, не учили вере и не рукополагали ни епископов, ни кого-либо другого. Кроме того, еретики ущемлялись в правах и изгонялись из городов и сел. Для них также устанавливались суровые наказания. И тем не менее именно архиепископом Равенны в X веке был приговорен к смертной казни человек, уличенный в ереси. В то же время к противникам столь жестокого наказания еретиков относят епископ Альежа Вазо, жившего в XI веке, осуждавшего самосуды за инакомыслие. Но если в первое время казни еретиков имели случайный характер, то к середине XII века стали формироваться процедуры обращения с еретиками. Например, в XIII веке в Кёльне изоблеченных в Вереси граждан осуждал светский суд, который чаще всего приговаривал их к смерти на костре. В целом же вопрос о том, как подавлять инакомыслие, изначально не был решен. И большая часть духовенства была против применения светскими властями смертной казни за еретические воззрения. И даже в наше время, когда накоплен огромный материал по данной теме, Вопрос о степени ответственности духовенства за применение смертной казни по отношению к еретикам остается дискуссионным.